Океан был тих, волны ленивые и неторопливо набегали на берег, стоял острый запах морской воды. Они закончили ужинать час назад, и Сингер отправился к задней двери дома, слегка повиливая хвостом. Джулия подошла к нему и открыла дверь. Через мгновение пес сбежал вниз по ступенькам и растворился в ночной тени. Ей не очень хотелось выпускать его. Несмотря на присутствие Майка и Пита, Джулии все равно было спокойнее, когда Сингер рядом. Но ему необходимо движение, прогулки, и для этого лучше всего подходит ночное время. Пса можно выгуливать и рано утром, когда вокруг никого нет, но днем, когда на берегу людно, выпускать его без поводка не стоит. Джулия уже подумала о том, что и им с Майком и Питом неплохо бы прогуляться, но затем решила не заводить этого разговора. У нее не было никаких сомнений в том, что Майк и Пит непременно ответят отказом, даже если она и попытается настоять на своем. И все-таки это было бы замечательно. Во всяком случае, теоретически замечательно. Недавно звонили и Эмма, и Мейбл, После них Генри, пожелавший поговорить с Майком, все разговоры продолжались не более нескольких минут. Никому из звонивших сообщить было особенно не о чем, за исключением Мейбл, сказавшей, что она разговаривала по телефону с родителями Андреа. Прошлой ночью Андрея вышла из комы, и хотя по-прежнему не ориентируется в пространстве, похоже, с ней все будет в порядке. Мейбл решила через пару дней попытаться расспросить ее о случившемся. Дважды звонила Дженнифер Романелло. Ей, наконец, удалось связаться с частным детективом, который по заданию неизвестного клиента покопался в прошлом Джулии. Он какое-то время сопротивлялся, ссылаясь на конфиденциальный характер своей деятельности. Однако под наджимом Дженнифер во всем признался и даже пообещал прислать счет за телефонные разговоры с клиентом. Он несколько раз звонил Ричарду домой. К сожалению, на след Ричарда выйти пока не удалось. Или наслед Роберта, или как его там зовут. Джулия вернулась в гостиную, потом в кухню. Майк мыл посуду, пит сидел за столом и раскладывал пасьянс. Он делал это, наверное, уже в сотый раз, пытаясь убить время. Пит старался не мешать хозяевам, и то и дело выходил из дома и обходил его вокруг, чтобы убедиться, что всё в порядке. Периметр чист, каждый раз повторял он, и это стало его дежурной фразой. Джулия подошла к Майку и обняла его. Тот обернулся. «Я почти закончил», — объяснил он. «Всего пару тарелок осталось домыть. А где Сингер?» «Я его выпустила», — ответила Джулия, и, взяв полотенце, принялась вытирать тарелки. Снова выпустила. Он не привык сидеть без оперти. «Все еще думаешь о том, что рассказала Дженнифер? И об этом, и о другом, о том, что он совершил раньше, о том, что сотворился с Андреа, о том, где он сейчас может находиться, о том, почему он теперь преследует меня. Каждый раз, когда я слышу о маньяках, мне кажется, что это люди со своей какой-то извращенной логикой. Это относится и к тем, кто навязчиво преследует кинозвезд, а также и к бывшим мужьям или отвергнутым любовникам. Но ведь мы с ним всего несколько раз встречались и практически не знали друг друга. Потому это и не идет у меня из головы, и я постоянно пытаюсь понять, почему он так настойчиво преследует меня и не хочет оставить в покое. Он просто сумасшедший, — сказал Майк. Не знаю почему, но раньше мы просто не понимали этого. Расположившись в удобном месте за Дюной, Ричард увидел, как Джулия открыла входную дверь и выпустила Силера на улицу. На фоне струящегося из дверного проема света она показалась ему спустившимся на землю ангелом. Ричард испытал возбуждение при мысли о том, что вскоре произойдет. Вчера, после того, как он обнаружил их, Ричард оставил машину перед домом, на котором висела табличка, извещавшая, что он выставлен на продажу. Хотя в это время года на взморье много пустых домов, этот домик выглядел так, будто жильцы из него выехали совсем недавно. Быстро осмотрев его, Ричард обнаружил систему сигнализации. Гараж к ней подключен не был, и он без особого труда пробрался в него при помощи отвертки, обнаруженной в бардачке угнанной машины, и захватил с собой лежавшую в багажнике монтировку. Ночью он спал на пыльном надувном матрасе, который обнаружил на одной из полок гаража. В кладовке Ричард нашел небольшой портативный холодильник, Он оказался в исправном состоянии, хотя сильно запылился и весь зарос плесенью. Днем около часа он занимался покупками всего необходимого. Теперь осталось лишь дождаться той минуты, когда Сингер побежит на пляж к воде. Ричард знал, что Джулия выпустит пса, как и в прошлую ночь, а возможно и в позапрошлую, Люди, находящиеся в состоянии стресса, всегда возвращаются к прежним привычкам и давно заведенному порядку в надежде добиться хотя бы некоего подобия рациональности в окружающем их мире. Когда Ричард снова посмотрел на пляжный домик, то Сингера уже не увидел. На столе перед Ричардом лежали четыре гамбургера, купленных в продуктовом магазинчике под названием «Айленд Дейли», располагавшимся рядом с магазином скобяных изделий, в котором он побывал днем. Гамбургеры были снова завернуты в магазинную упаковку. Положив гамбургеры в карман, Ричард, пригнувшись, спрячась в высокой траве, стал подбираться к заднему крыльцу дома, в котором находилась Джулия. «Ненавижу этот идиотский пасьянс, пробормотал Пит. «Его невозможно разложить. Джулия, ставившая тарелки в кухонный шкаф, бросила взгляд на стол. «Поменяйте местами красную семерку и черную восьмерку». Пит Ганди заморгал, пытаясь понять, что делать дальше. «Как это? Где? В последнем столбце». «А, понял, теперь мне все ясно». Потерпев в очередной раз неудачу, Пит старался не смотреть на хозяев. Майк домыл последнюю тарелку и вытащил из раковины затычку. Затем выглянул в окно увидел в стекле собственное отражение. Ричард развернул упаковку с гамбургером и разбросал кусочки котлеты по дорожке, ведущей к дому. Он был уверен, что Сингер окажется здесь раньше, чем Майк и Джулия, и потому не опасался, что они заметят приманку. Он точно не знал, каков вес Сингера, и поэтому, добавляя в котлету горький порошок, старался, чтобы его запах все-таки не перебил мясной аромат. Плохо, если пёс, обнюхав находку, заподозрит подвох и побрезгует ею. Очень плохо, потому что тогда его замысел не удался бы».